Глава 1. Оборона Севастопольской. Они не вернулись ни во вторник, ни в среду, ни даже в четверг, оговорённый как крайний срок. Первый блокпост нёс дежурство круглосуточно. И если бы дозорные услышали хоть эхо призывов о помощи,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 Уже вторые сутки пылилось в ящике стола, в коробке. Обычная болтовня сменилась тихими, встревоженными разговорами, те тяжёлым молчанием. Каждый надеялся первым услышать эхо шагов возвращающегося караван. Слишком уж многое от него зависело. Севастопольская была преобращена её жителями, любой из которых от пятилетнего мальчишки до древнего старика умело орудовать с оружием в неприступный бастион. Очетинившиеся пулемётными гнёздами, шипами колючей проволоки, даже сваренными из рельсов противотанковыми ежами, эта станция-крепость, казалось бы, совершенно неуязвима, могла пасть в любую минуту. Её ахиллесовой пятой была постоянная нехватка боеприпасов.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 Да, её стратегическое значение было велико, но всё же игра не стоила свеч. Электроэнергия действительно была очень дорога. Достаточно дорога, чтобы в Севастополе, построившей одну из самых крупных гидроэлектростанций в метро, на доходы от её поставок ганзи ящиками заказывали боеприпасы и всё-таки оставались в прибыли. Однако многим из них приходилось расплачиваться не только патронами, но и своими, исколеченными, оборванными жизнями. Грунтовые воды, благословение и проклятие Севастопольской аптекали её со всех сторон, словно воды Стикса утлую барку Харона. Они вращали лопасти десятков единых мельниц, сооружённых местными самоучками в туннелях Грот их подземных русел всюду куда могли добраться инженерно-разведывательные группы, давая свет и тепло самой станции ещё дорой третье кольца. Они же неустанно подтачивали опоры, разъедали цемент спайк, у боюкивыще журчали совсем близко за стенами главного зала, пытаясь усыпить бдительность обитателей. Наконец не позволяли взорвать лишние, неиспользуемые перегоны, откуда на Севастопольскую не пристань, словно бесконечный ядовитый многоножка, заползающая в мясорубку, двигались орды кошмарных созданий. Жители станции, команды этого несущегося по преисподней призрачного фрегата были навечно обречены искать и заделывать всё новые пробоины. Потому что их корабль давно дал течь, но пристани, где он мог обрести покой, просто не существовало. И одновременно они должны были отражать атаку за атакой ишедших на абордаж с Чертановской и Нахимовского проспекта чудовищ, ползущих из вентиляционных шахт, просачивающихся вместе с мутными стремительными ручьями сквозь канализационные стоки, рвущихся из южных туннелей.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 задержался непозволительно долго так что уже становилось ясно произошло нечто ужасное непредвиденное от чего не сумели защитить ни закалённые в боях тяжело вооружённые конвоиры ни годами налаживавшиеся отношения с руководством ганзы и всё бы ничего если бы действовала связь но однако с идущим к кольцу телефонным проводом что-то случилось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 И грузно поднялся. Надо принимать решение, оттягивать дальше нет смысла. Крепкий старик в пятнистом бушлате и стёртом голубом берете, сидевший за столом напротив, открыл был рот, но закашлялся и замохал рукой, разгоняя дым. Потом недовольно морщится, позвалс: "Ну давай я тебе ещё раз повторю, Владимир Иванч. С южного направления мы никого снять не можем.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 И у меня дома под подушкой завалялось ещё. Старик усмехнулся, обнажая крепкие жёлтые зубы. Ящик точно на скрибу. Беда не в патронах, а в людях. Давай-ка лучше я тебе скажу, в чём беда. Через 2 недели есть не наладить поставки, придётся перекрывать гермозатворы в южных туннелях, потому что без боеприпасов мы их не удержим.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 А если мы отрезаны теперь? Брось, силовые кабели в норме. Циферки на счетчиках бегут. Ток идет, Ганн запотребляет. Был бы обрушение, ты бы сразу узнал. Даже если положим диверсию, нам и не телефон обрезали, а провода наши. А насчет туннелей, кто сюда пойдет? К нам и в лучшие времена никто не захаживал. Чего один на Химовский проспект стоит, а одиночки там не прорваться? А чужие торговцы к нам уж не суются. Ну и бандиты, ясное дело, нас слышаны не дерзмы, каждый раз одного живым отпускали. Я говорю: "Не паникуй". "Хорошо, тебе рассуждать", проворчал Владимир Ванч, поднимая повязку над пустой глазницей и вытирая с лба выступивший пот. "Тройку дам. Пока больше нельзя, правда?" уже мягче сказал старик. "И хватит курить". Знаешь же, что и мне этим дышать нельзя, и сам травишь. Давай лучше чаю, что ли? Это всегда, пожалуйста. Начальник потёр руки. Из стоминого аппарата буркнул он в телефонную трубку: "Чая мне и полковнику". И дежурного офицера взыве, попросил командир периметра, снимая с головы берёт: "Я распоряжусь по поводу тройки".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 Однако через несколько недель страсти сами собой улеглись, и караваны, возвращавшиеся с Новосибирской с патронами и лампами, снова повезли и знаменитый душистый чай, а что могло быть уж дней? Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со осколками стами золотой каймой, вдыхая ароматный пар, и стомин от удовольствия даже зажмурил на миг свой глаз. Постленцыл себе, тяжело уселся на стул,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 Командир периметра, с невероятной для своих лет стремительностью, сорвался с места и выскочил из комнаты. Где-то вдалике хлопнул одинокий ружейный выстрел, потом его подхватили автоматы, один, другой, третий. На платформе загрохотали подкованные солдатские сапоги, и уже откуда-то издалека донёсся зычный полковничий бас, раскидывающий приказы.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 и в полголоса заспорил с бежавшим командиром, возвращаясь к прежним темам, с новыми аргументами, о которых не догадался вспомнить во время перебранки. На Севастопольской ходило немало мрачных шуток о том, почему соседняя Чертановская так называлась. Хотя мельницы электростанций были разбросаны далеко, в туннелях между двумя станциями никто и не помыслял о том, чтобы для удобства занятия освоить пустующую Чертановскую, как была присоединена до этого Смешная Коховская. Инженерные группы под прикрытием, подбиравшиеся к ней для установки и осмотра дальних генераторов, не решались приближаться к платформе ближе чем на 100 м. Выходя в такой поход, почти все, кроме самых отъявленных безбожников, украткой крестились, а некоторые на всякий случай даже прощались с семьями. Станция была нехорошая. Это чувствовал каждый, кто подходил к ней хотя бы на полкилометра. Тяжёлые ударные отряды, которые из Севастополя по незнанию отправляли раньше на Чертановскую ещё надеясь расширить свою территорию, возвращались с потрёпанными половининами, но чаще не возвращались вовсе. Бывалые бойцы, перепуганные до да икоты, до да стекающих по подбородку слюней, были не в силах справиться со знобом, даже сидя так близко к костру, что начинала тлеть одежда. Они с трудом вспоминали то, что пришлось пережить, и никогда их воспоминания не были похожи друг на друга. Считалось, что где-то за Чертановской боковые отвезвления от основных туннелей, ныряли вниз, вплетаясь в грандиозный лабиринт природных пещер, по слухам кишевших всякой нечистью. Это место на станции условно называли «вратами», условно, потому что никто из живых обитателей Севастопольской его никогда не видел. Правда, и известен был случай, когда еще на заре освоение линии сами... Врата вроде бы обнаружила большая разведгруппа, преодолевшая Чертановскую. Группа несла с собой передатчик, что-то наподобие проводного телефона. По этому телефону связист сообщил на Севастопольскую, что разведчики стоят на входе в уходящий почти вертикально вниз неширокий коридор. Больше он ничего передать не успел. Но ещё несколько минут, пока не порвался кабель, сгрудившиеся вокруг переговорного устройства команды у Несиво-Стопольской слушала, как один с другим обрываются. Истошный, полный ужаса и нечеловеческой боли вопли бойцов разведгрупп. Стрелять никто из них даже не пытался. Сложно каждому из погибающих было ясно, что обычное оружие не в состоянии защитить их. Последним замолк командир группы, наемник-головорец с китай-города, собиравший коллекцию мизинцев своих врагов. Он, видимо, находился на некотором расстоянии от уроненной радистом трубки, поэтому разобрать, что он говорил, было непросто. Но, вслушавшись в его предсмертные всхлипывания, начальник станции узнал молитву из простых, наивных, которым верующие родители учат маленьких детей. После этого случая все попытки пробиться за Чертановскую были оставлены. Собирались даже покинуть Севастопольскую и отходить к Ганзе. Однако проклятая станция, похоже, была тем самым пограничным столбом, который отмерял в метро пределы человеческих владений. Проникавшие из-за него создания порядком досаждали обитателям Севастопольской, но их хотя бы было можно убить. и при грамотно организованной обороне эти нападения отражались относительно легко и почти бескровно, покуда хватало боеприпасов.